Глава 12. Наражен. План отражения фашистской агрессии носил контрнаступательный характер. В основе подготовки начальных операций лежала идея мощного ответного удара с последующим переходом в решительное наступление по всему фронту. Этому замыслу была подчинена и вся система стратегического развертывания вооруженных сил. Введение стратегической обороны и другие варианты действий практически не отрабатывались. Военно-исторический журнал, 1991 год, номер 5, страница 13. Министр обороны Советского Союза, маршал Советского Союза, Язов. Часть первая. Жуков сообщает, что 22 июня 1941 года в 7 часов 15 минут директива номер 2 была передана в военные округа. Великий гений ошибся. Военно-исторический журнал «91 год номер 4» опубликовал факсимильную копию директивы номер 2, которую Жуков писал утром 22 июня 41 года. Это грязная, вся исчерканная бумажка, исписанная неразборчивым почерком. В ней масса поправок. Прежде всего, документ должен иметь гриф секретности. Жуков пишет шифром, зачеркивает, пишет секретно. Далее следует список адресов рассылки. Военным советом Ленинградского военного округа. Севера. Тут же недописанное слово севера жуков зачеркивает. Вместо этого пишет ⁇ Приб ОВО, Зап ОВО, К ОВО, ОД ОВО ⁇ За этим скрывается вот что. Для нападения на Германию, Венгрию и Румынию войска прибалтийского, западного и киевского особых военных округов уже в мирное время были тайно преобразованы соответственно в северо-западный, западный и юго-западные фронты. Но об этом можно будет сообщить только в тот момент, когда начнется вторжение в Германию, Венгрию и Румынию. До начала вторжения наши развернутые фронты для отвода глаз продолжает все так же мирно именоваться военными округами. Жуков хотел было писать директиву военным советам фронтов, но вспомнил, что наше наступление еще не начинается, потому сведения о том, что фронты уже созданы, нельзя сообщать даже в секретном документе. Поэтому Жуков черкает недописанное обращение к военным советам Северо-Западного и других фронтов и обращается к военным советам округов. Потом в готовый документ между строчек мелкими буквами добавлен еще один адрес – «Копия наркому внутренних дел». Жуков за пять месяцев мучительных размышлений не удосужился составить список тех, кого в первую очередь следует оповестить о начале войны. Перед войной Жукову не приходила в голову мысль, что в момент ее начала надо об этом сообщить пограничным, конвойным, охранным, оперативным и другим войскам НКВД. Но в последний момент Жуков спохватился, вспомнил о чекистах и вписал ведомство Берии в число адресатов. Но Жуков не вспомнил народного комиссара военно-морского флота. Тут в Москве из здания генерального штаба, в здании НКВД на Лубянке, народному комиссару внутренних дел Лаврентию Павловичу Берия срочно передают копию директивы начальника генерального штаба Жукова, чтобы Берия знал – война началась. Но тут же в Москве такую же копию не передают народному комиссару военно-морского флота адмиралу Кузнецову. Правда, снизу под документом приписано. Снята копия от руки в одном экс и вручена капитану Голубеву НКМФ. Расписка на обороте. В критические минуты и часы эта директива не была передана флоту. Кто-то потом от руки переписывал каракули Жукова и доставлял директиву в наркомат ВМФ. Жуков не вспомнил про начальника Главного управления ПВО и начальника Главного управления ВВС. Потому директиву Жукову не передали в Главное управление военно-воздушных сил и в Главное управление противовоздушной обороны тоже не передали. О них стратег просто по-человечески забыл. Далее, после перечисления адресов рассылки, дата и время: 22.06.41, 7:15. Так что 7 часов 15 минут Это не время, когда директиву передали вокруга. В 7 часов 15 минут Жуков только сел ее писать и в левом верхнем углу поставил время. Директиву еще надо сочинить, а нужные слова как назло не шли. Потом ее надо передать шифровальщикам. Им тоже нужно время на то, чтобы документ зашифровать. А потом его надо отнести на узел связи. Его надо передать, его надо принять и расшифровать. А в это время давно горели аэродромы. А в это время чекисты хватали тех немногих летчиков, которые на свой страх и риск успели поднять самолеты в небо, вступить в бой и вернуться живыми на землю. До войск дошла пока только директива Жукова номер один. На провокации не поддаваться. Тот, кто вступил в бой – провокатор. Тому тут же на аэродроме, среди горящих самолетов и рвущихся боеприпасов, чекисты отбивают почки – чтобы другим неповадно было на провокации поддаваться. И пока в войсках каждый делает то, что придет на ум, Жуков мучительно сочиняет документ. Он черкает, сверху пишет нечто другое, снова черкает, стороне пишет нечто совсем другое и стрелкой показывает, куда эту вставку вписать в текст. Не имея времени и возможности ждать указаний от великого стратега, Командующие фронтами и армиями генералы Кузнецов павлов черевиченко Кирпанос были вынуждены превышать полномочия и нарушать преступные запреты Жукова. Они отдавали свои собственные приказы действовать по-боевому. А это означало, централизованное управление Красной Армией потеряно. Такая ситуация нашими трибуналами во все времена квалифицировалась как преступная халатность и каралась расстрелом. После войны Жуков валил вину на Павлова, Кузнецова, Кирпаноса и других командующих округами. Но они ли виноваты? Дирижер репетиций не проводил, ноты исполнителям не раздал. Ноты были опечатаны, и доступа к ним у исполнителей не было. Дирижер даже не сообщил, что предстоит исполнять. Начался концерт, а дирижера нет. Каждый музыкант, действуя по-боевому, исполняет то, что ему нравится. Кто танец с саблями, а кто умирающего лебедя. Наш оркестр забросали тухлыми яйцами. И тут появляется гениальный, почти святой дирижер. Весь в белом. И он выносит свои оценки. И он в своих исполнителей тоже тухлые яйца мечет. Он рассказывает о недостатке образования у исполнителей. И мы верим дирижеру в белом. Мы лепим ему памятник. И навеки покрываем позором тех, кто хоть что-то делал, когда Жуков не делал ничего. Так вот. Управление Красной Армией было потеряно не на уровне командующих военными округами, а на уровне Генерального штаба. Управление Красной Армией было потеряно не в первые минуты войны, а до ее начала. В первые часы войны Жуков не давал Красной Армии никаких указаний о том, что нужно делать в случае нападения. Но и перед войной Жуков не давал никаких указаний военным округам, что надо делать в случае внезапного нападения. Следовательно, Красная Армия была неуправляемой не только с первых мгновений войны, но и до ее начала.